120. Реформистский иудаизм. Реформистский иудаизм возник в Германии в начале 19 века и как реакция на жестокость ортодоксии, так и ответ на новый, более либеральный политический климат, открытый для евреев, которые хотели бы отойти от традиций, отделявших их от немецких соседей. Из трех устоев иудаизма Бог, Тора и единство народа, реформисты радикально изменили последние два. Важнее всего, что реформисты отказались от представления, что евреи – это народ. Для мыслителя этого течения иудаизма – только религия, а у евреев не может быть особого чувства родства с другими евреями, особенно с теми, кто живет в других странах. В 1840 году Авраам Гегер, который вскоре стал ведущим наставником немецкого реформированного иудаизма, Противился попыткам помочь евреям Дамаска, ложно обвиненным в ритуальном убийстве. На том основании, что «для меня важнее, чтобы евреи могли работать на благо Пруссии как фармацевты и адвокаты, чем спасение всех евреев Азии и Африки. Хотя по-человечески я им сочувствую». Впрочем, позднее Геккер выражал беспокойство по поводу антисемитских нападок на румынских евреев. Что касается законов Торы, то реформисты начали с изменений в синагогальной службе. Из-за неприятия идеи единства народа и еврейского национализма, молитвы о возвращении в Эрецисраиль были выброшены. Вдобавок некоторые молитвы произносились по-немецки, и раввин вел службу на этом же языке. Именно так служба больше всего раздражала ортодоксальных раввинов. Некоторые из них даже пытались воздействовать на правительство с тем, чтобы оно запретило такие службы, поскольку они представляют собой запрещенные религиозные новшества. Ортодоксы проиграли эту битву. Многие из их собственных раввинов тоже стали проповедовать на немецком языке. Для усиления эстетического переживания молитвы реформистские службы часто сопровождались игрой на органе. Так как еврейское право запрещает игру на музыкальных инструментах в субботу, это подражание христианской церковной службы особенно возмущало традиционалистов. С развитием реформистского иудаизма Религиозное право все больше полностью отбрасывалось, а вовсе не деформировалось. Спустя несколько десятилетий с начала движения только немногие реформисты соблюдали принцип кошерности пищи. Некоторые из наиболее радикальных реформистских деятелей даже выступали за отказ от обрезания. Публично не касавшийся этой темы, гейгер отзывался о нем в частном письме как о варварском кровавом ритуале. Реформистская конгрегация Берлина перенесла субботнюю службу на воскресенье, чтобы дать евреям возможность отдыхать вместе со своими христианскими соседями. Хотя самые радикальные элементы никогда не доминировали в реформистском движении Европы, но оказали глубокое влияние на реформистский иудаизм XIX века в США. Молитвенная служба была сильно сокращена, а то, что осталось, теперь читалось по-немецки. Во введении к новому реформистскому молитвеннику, изданному в Берлине, содержалось следующее объяснение. священный язык, на котором Бог дал закон отцам нашим. Само по себе вполне традиционное замечание. Но в семь раз священний для нас язык, на котором наш человеколюбивый справедливый король даровал свое право нам. Действительная причина использования немецкого языка в том, что все меньше и меньше евреев просто понимала еврит. Но признание реформистами этого печального акта лишь вызывало гнев ортодоксов. Как писал Раби эгер это распространенное невежество подразумевает презрение к нашему священному языку, а также и то, что реформисты не учат ему детей, а не обучают их французскому, латыни, другим языком, но не этому священному языку. В таком случае мы хуже других народов, поскольку каждый из них культивирует свой язык, а мы пренебрегаем им. Конечно, одна из причин безразличия реформистов к кевриту в том, что их лидеры не считали необходимым сохранять язык, способный объединить евреев всего мира. Что касается веры в Бога, реформисты сохраняли традиционный еврейский монотеизм. Они создали термин «этический монотеизм», означающий, что миром правит один Бог, чем первым требованием к людям является этическое поведение. Эта доктрина остается одной из идей реформистского иудаизма, полностью совпадающих с «золотым правилом Торы», «Люби ближнего своего, как самого себя, Я Господь». И учением пророка Михи и гелеля упор этическую доктрину иудаизма, однако, вытекает из подспудного, а иногда и явного, отрицание реформистами Талмуда, которые делают сильный упор на ритуальную сторону, в пользу библейских пророков, сосредотачивавшихся преимущественно на проблемах этики и монотеизма. Как заявлял реформист-радикал Шмуэль Голхэм, Талмуд выражает идеологию своего времени, и для того времени он был прав. Я же говорю с позиции более высокой идеологии, моего времени, и для этого века прав я. Современный реформистский теолог Яков петушовский сравнивает реформистский иудаизм 19 века со станцией, откуда одни из евреев отправились назад в родную лону, а другие избрали путь от иудаизма к христианству. В 20 веке реформистское движение вновь приняло некоторые стороны иудаизма отвергнутые их предшественниками, в особенности идею народа и большее число и большое число религиозных ритуалов. В то время как многие признали, что иудаизм 19 века действительно нуждался в некоторых реформах, особенно тех, которые поставили этику выше ритуала. Иные из первых лидеров реформистов так много отбросили из иудаизма, словно бы хотели создать новую религию, а не вернуть ей изначальный вид.